Глава четвертая Идея, с которой несколько дней назад Воронцов обратился к Фёсту, была крайне проста. Может быть, проста до наивности. В свои студенческие годы, начав изучать психиатрию, тогдашний Вадим Ляхов был поражен одним незначительным, в общем-то, открытием. Оказывается, человека, страдающего, например, шизофренией, невозможно переубедить в его бредовых идеях. Вроде бы человек интеллектуально сохранен, вполне ориентируется в окружающей действительности и остается тем же кандидатом технических наук или известным литератором. Но поселяется в нем некая сверхценная идея, избавить от которой его столь же трудно, как вылечить сифилис плясками шамана вокруг костра. Вадим пытался целый семестр наставить на путь истинный одного пациента и отступился, осознал, что некоторые убеждения «сродни этой самой белой спирохетте», Логическим доводам и демонстрацией каких угодно экспериментов не поддаются. Например, коммунистические или ваххабитские у ряда граждан. У других лечится вполне. Вот Воронцов и предложил проверить, нормальный ли человек американский президент. Сможет ли он, ознакомившись с тщательно подобранными документами и получив какие-то гарантии очевидных преференций для себя и своей страны, резко сменить политический курс, грубо говоря, с Трумановского на Рузвельтовский. Личность О'Ямы была проанализирована с помощью стратегического симулятора Берестина после того, как Шар выдал достаточно материала для анализа. Получилось, что искомая возможность не исключается. Да мало ли было в истории деятелей, которые, пересмотрев свои взгляды и суть государственного интереса, меняли курс кто на 90, кто на 180 градусов. Ближайшие примеры только из XX века. Руководители Финляндии, Румынии, Болгарии В конце Второй мировой войны, коммунистические руководители бывших советских республик и стран народной демократии, 80-е 90-е годы. Тогда и было решено поэкспериментировать. Для начала президенту был подготовлен пакет документов, в который Фёст включил некоторые материалы о деятельности озабоченных гуманистов и хантеров Арчибальда. К ним добавил распечатки телефонных и прямых переговоров дамы и джентльменов его ближайшего окружения снабженные доказательствами их абсолютной подлинности. Чтобы Уяма хоть в первом приближении понял, каким образом некие личности используют его страну и его самого, а также и то, какая участь уготована самой Америке. Пожалуй, гораздо более печальная, чем даже России, в силу исторических, географических и демографических обстоятельств. Кроме того, с помощью тех же чудес техники был подготовлен написанный в достаточно свободной форме протокол заседания некоего Конгресса футурологов, и конструкторов будущего. Здесь внимание у Ямы предлагалось несколько сценариев развития отношений США и России с разными вводными. Прогнозы были краткосрочные, на ближайший месяц-два, и перспективные, на пятилетку, и в еще более далекой перспективе. Пусть прочтет и подумает, как следует подумает, тогда и ясно станет, политический он деятель исторического масштаба или очередной мелкий политикан, танцующий под дудочку весьма неприглядных личностей. Ещё проще, шизофреник он или нормальный. Хотя и заблуждающийся человек, оставался ещё вопрос, каким образом всю эту идеологическую бомбу до ямы донести, чтобы всё было достоверно, не вселяло подозрений и настолько заинтересовало, что отказаться проглотить наживку президент не смог бы. С первым этапом всё было понятно. Пароль ноутбуку узнать несложно, составить записки на японском тоже, но дальше в игру должен был вступить человек. Не бог из машины, он наверняка спугнет клиента. Не русский. Прямые переговоры с русским представителем вроде Гарри Гопкинса, через которого Рузвельт решал со Сталиным многие деликатные вопросы. Это второй этап. Нужен был особый человек, и найти такого человека Фёст поручил своим валькириям. Как раз по специальности. Их именно этому и учила в свое время Даяна. Срок – двое суток. В методах и средствах без ограничений. Одновременно Фёст не отвлекая секунда от его прямых служебных обязанностей, решил немного поработать в своей Москве, попытаться состыковать здешние события с американскими, провести ряд подготовительных мероприятий для второй фазы его собственной операции. Большая часть оставшихся верными президенту высших чиновников и сотрудников НАСКО расформированных полевых подразделений объединенной ставки верховных главнокомандующих Такой интересный ранее неведомый национальный орган власти с диктаторскими полномочиями на паритетных началах сам собой оформился. Была очень плотно занята текущими делами по Мальтийскому кресту. В ожидании скорых и тектонического масштаба перемен, рутинные государственные заботы сами собой отошли на второй и третий план. Думу на всякий случай отправили на внеочередные каникулы, чтобы под ногами не путалась Оперативное управление регионами передали в Совет Министров и соответствующие подразделение президентской администрации. Все равно совсем скоро начнутся такие дела, что о нынешних никто и не вспомнит. Но те, кто был допущен, напрягались не меньше, чем их предшественники в первые годы Отечественной войны, когда большая часть военно-политического руководства страны работала фактически на круглосуточном казарменном положении. Несколько поспокоенней и планомерней, конечно, но впервые за десятки лет здешние... Российской Федерации люди почувствовали, что такое настоящая работа при действительной серьезной ответственности. И что с понятным удивлением отметил для себя Фёст, многим это начало нравиться. Как тому же Мятлеву, например, взвалившему на себя, кроме членства в Ставке, еще и бремя трех крайне запущенных министерств. Как-то во время короткого перекура в Кремлевском коридоре на этой стороне Леонид Ефимович сказал Фёсту, забежавшему решить с глазу на глаз, и какие вопросы ты знаешь вадим я вот только окунулся в серьезную работу как следует а до этого всю жизнь только этим самым груши алачивал по скверной привычке которую фёст знал за собой но никак не мог собраться искренить перебил он генерала выходит что так разучились мы именно что работать а не присутствие изображать как у стругацких в понедельнике в итоге они пришли к странному выводу. выводуработой или не работой «Все едино». «Не совсем точно цитируешь», — по привычке поправил Фёст. «А в принципе так и есть. Если б вам еще с брежневских времен за каждый серьезный косяк или просто бездействие власти была такая в царское время в уложении о наказаниях статья, звездочки сдирали или вообще отправляли в отставку без объяснения причин, без мундиров и пенсий, сейчас бы у нас как при Сталине сержанты райотделами заведовали, а лейтенанты и капитаны отделами в Центральном аппарате. Примечание. В царское время увольнение чиновника без объяснения причин означало примерно то же, что сейчас утрата доверия или очевидное, но недоказанное злоупотребление служебным положением, увольнение без мундира и пенсии – тяжелейшее из связанных с лишением свободы и всех прав состояния наказания для государственных служащих. Следует иметь в виду, что до 1943 года Звания в НКВД и НКГБ при одинаковом наименовании реально были на две-три ступеньки выше, чем в армии, что подтверждалось знаками различия. Так капитан ГБ носил три шпалы, как подполковник, майор ГБ – ромб, как комбрик, комиссар ГБ первого ранга равнялся целому командарму. По этому случаю мне резолюция Петра I на докладе о некоем проступке офицера вспомнилась, а капитану Имерек «Вменить сия в глупость и выгнать со службы Аки Шельма». «Оно бы, может, и правильнее было», — кивнул Мятлев, глубоко затягиваясь дорогой специального заказа корниловской папиросой, которым неожиданно быстро пристрастился, бывая в имперской России. Не говоря о вкусе, куда более полном и своеобразном, чему неизвестно какой синтетикой набитых сигарет. Человек с папиросой сам по себе как-то значительнее выглядит, что ли. Да и много всяких манипуляций» успокаивающих нервы или отвлекающих внимание собеседника, можно проделывать с папиросой и никогда не выйдет с сигаретой. Но я в этой связи другое хотел сказать. Знаешь, была в советском разделении властей не на законодательную и исполнительную, а на партийную, советскую и хозяйственную, своя сермяжная правда, если до абсурда не доводить, конечно, в разумных рамках это соотношение соблюдать и понятнее, с кого за что спрашивать. И есть кому, и вообще, каждый сверчок, сам понимаешь. Чего ж не понимать? Только теперь едва ли так, как было, получится. Впрочем, все в ваших руках. Мы вам, сам видишь, ничего не навязываем. А идею насчет ставки? Хитровато прищурился Мятлев. Ты еще скажи, что мы вам идею штаны через ноги, а не через голову надевать навязали. Но попробуйте еще по-старому по руководить В голосе Феста прозвучали такие нотки что Леонид предпочел быстренько свернуть тему, не применув, однако, съязвить, чтобы в долгу не оставаться. Мы вам. Быстро же ты себя от нас отделил. Фёст вдруг подумал, что со стороны так и может это восприниматься плохо знающим его человеком. Вот воспользовался моментом и быстренько перебежал на сторону победителей. А вот победителей ли, разбираться, кому времени не хватает, а кому и просто ума. Это еще как сказать. Можно и совсем иначе на вопрос взглянуть это вы так сильно себя от нас отделили, что теперь нам приходится...» Он вдруг не нашел подходящего слова и опять заменил его пародийные цитаты из какого-то советских времен поэта. «Вышли мы все из народа. Как нам вернуться в него?» И не стал продолжать внезапно возникшую тему. «Мне, собственно, от тебя вот что надо». Вадим достал из планшета, обычного офицерского, а не компьютерного, два сколотых вместе листа бумаги. Ты, как есть у нас сейчас из-за министра госбезопасности и обороны тоже. Это твоя компетенция. Подпиши вот это, в целях, как говорится, дальнейшего совершенствования боевого взаимодействия. Если не возражаешь, конечно, потому как кумовством попахивает. В каком это смысле?» мятлив скользнул глазами по тексту. Там было написано, что в целях обеспечения специальных задач создается приставки «Особая оперативная группа». Положение о группе и должностные инструкции смотри в приложении номер один. Секретно. Номер 0013. Штатное расписание смотри в номер 2 для служебного пользования. Состав группы включает военнослужащие армии РФ и Российской императорской армии, которым наряду с имеющимися чинами присваиваются воинские звания РФ отдельным приказом. Примечание. В императорской армии сохранялось дореволюционное разделение понятий «чины звания», Не вдаваясь в тонкости, можно сказать, что Чин означал персональный ранг каждого служащего согласно табели о рангах. Поручик – действительный статский советник, а звание обозначало фактически исполняемую должность – командир роты, камергер или являлось наградным, например, потомственный почетный гражданин. Генерал-лейтенант – это Чин, генерал-адъютант – придворное звание. Подпись, исполняющая обязанности министра обороны РФ, генерал-лейтенант Мятлев. «Так я ж армейского звания не имею», — вскинул глаза Леонид. «И у себя пока майор. Ничего, завтра будешь. Так солидней». Штатное расписание было коротким. Постоянный состав группы — восемь офицеров и два старших прапорщика, старших мичмана. Дело производителя — секретной и несекретной части. Начальник группы — воинское звание генерал-майор-полковник, так называемая вилка. Заместитель начальника — майор-подполковник. прочие офицеры для поручений, с потолками до майора включительно, денежное довольствие по занимаемой должности со всеми предусмотренными надбавками. В следующем приказе значились сам Ляхов В.П., которому присваивалось, наконец официально, звание полковника. По-настоящему, а то он до сих пор делил чин на двоих с секондом, замом назначалась поручик риа Еланская, отныне майор Р.Ф. Капитанами становились подпоручики и поручики Вяземская, видгифт Вирен, Варламова, да еще какие-то Глазунова и Темникова, о которых Мятлев никогда не слышал. Должности прапорщиков оставались вакантными. Примечание. Крайне глупое советское выражение «присвоить звание Герой Советского Союза» это что вообще по-русски обозначает, однако употребляется до сих пор. В императорской России говорили и писали логичнее, грамматически правильнее, произвести в чин полковника, удостоить ордена святого Георгия. Возвести в звание камер юнкера. «В принципе, твое дело. Сейчас под горячую руку можешь кого хочешь и в генерала возвести», каким-то кисловатым голосом сказал Леонид. «И все же. Почему вдруг Еланская майор, а Люда и Герта капитаны? А тебе, как Жукову, любовницу сразу полковничьего чина и орденом Суворова наградить? Неизвестно зачем опять Сизвиллфёст. Я не о Герте». А с Жуковым что, правда такое было? Такое, не такое. А своим шестеркам он сильно попускал. Некоторые после его отставки в тюрьму угодили. Это ж при нем, за боевые заслуги, вполне приличную награду, переименовали в за боевые услуги. Каждый санитарки и горничный первым делом цеплял. Если услуги продолжались, тогда ордена и звания. А Галину я не просто так в майоры произвожу. Она, в отличие от наших девчонок, баба серьезная, обстоятельная хоть и молодая пока. С ее характером я горе знать не буду. Прикажу, любого генерала допеченок достанет, но своего добьется. И еще что хорошо, если кто из местных выступать начнет, сразу в позу. Они пошли бы, вы, товарищ. Я своего императора поручик, а у вас так, прикомандированное. Все вопросы генералу Мятлеву. Он приказ подписывал. С ним решайте. Ты разве сам не понял? А связи у нее там дома, зашибись. В случае чего, Очень многое можно будет приватно порешать. Примечание. Медаль за боевые заслуги была учреждена в 1938 году. Ею первоначально была награждена большая группа военнослужащих, отличившихся в боях и на озере Хасан и реке Халхингол. Впоследствии, вследствие массового награждения толовиков и гражданских лиц, авторитет медали значительно упал. Ею также до 1958 года награждали за 10 лет беспорочной службы. Леонид Ефимович представил подобную картинку, разговор еланской с каким-нибудь штабным полковником, и довольно хмыкнул. «Что красиво и характер стервозный, заметить успел, а в другие тонкости не вникал. Тебе Людмила из-за нее глаза не выцарапает?» Почти дословно повторил он слова еланской что та первым делом произнесла, когда Фёст предложил ей должность ни в коем разе она просто в восторге будет когда узнает твои тоже обижаться не на что мне если хочешь знать капитанские погоны вообще эстетически больше по душе и чего это генеральши де факто подружки майорши завидовать короче я так решил и этого достаточно подписывай мне виднее как лучше и с кем возложенные обязанности исполнять да я то что мне погон не жалко но условия я подписываю и они чтоб сегодня же проставились Хоть сами готовят, хоть в кабак ведут на первую зарплату. И звездочками для обмывания запасутся. В военторге сейчас натуральные золотые продаются. Как раз в этих целях. Это свободно. Людмила уже совсем поправилась. Остальные всегда готовы. То-то радости будет. Мятлев еще немного подумал и спросил. Слушай, это как со стороны вообще? Целый секретный отдел и сплошь бабы. Одна другой краше. Я бы и то заинтересовался, если б не в курсе был. Что думаешь, я их на строевой смотр выводить собираюсь? Смотрите, мол, и любуйтесь на мой гарем. Секретные подразделения все же. Думал, хоть тебе объяснять не надо, почему я с девицами предпочитаю работать. Ты же их в деле видел? А посторонний человек ни в жизни не подумает, что от таких, как Людмила, можно серьезных проблем ожидать. У Герты твоей хоть глаза бывают суровые, а у моей... Он махнул рукой, но при этом улыбнулся как-то растерянно, словно до сих пор не мог поверить, что имеет право так легко и свободно говорить о Вяземской «Моя». С тем особым смыслом, который это слово имеет в одном единственном случае. Да и вообще, я же в медицине начинал, а там это норма. На одного мужика, главврача, пол сотни врачих и санитарок. И ничего, нормальный такой симбиоз получается. Ладно, специально, чтобы тебе угодить, прапоров я мужиков возьму. Можешь надежных посоветовать? Из своих кадров. На самом деле, конечно, Фёсту никакие посторонние мужики, тем более из МГБ. Никаким краем не требовались. Но чего ж не подсластить пилюлю новоиспеченному трижды министру? А в натуре, как пожелаем, так и сделаем. Мысль у него была – роботов на должности архивных крыс взять, вернее, крысиных волков. Примечание. Крысиный волк – продукт селекции еще времен парусного флота. В трюмах отлавливается сотня крыс и помещается в железный ящик. Вода выдается, корм нет, через некоторое время из ста крыс остается одна, съевшая всех остальных. Данная особь выпускается обратно в трюм, и крысиная проблема для моряков снята раз и навсегда. А волка ставят на котловое удовольствие После этого разговора Фёст вернулся на Столешников, где сейчас присутствовали только трое из его теперь уже официальных подчиненных, довел до них приказ и со словами «Заяц трепаться не любит», протянул еландские майорские погоны. Для большего эффекта – золотые, парадные. Так что, Галина Семеновна, ты у нас теперь дама двухпросветная. Желаю соответствовать. Ну а вам, барышне, пока и четырех звездочек хватит. Он несколько посерьезнел, хотя, исполняя эту приятную обязанность, должен был бы, по мнению девушек, по обыкновению улыбаться и шутить. Прошу иметь в виду, что это вам не просто так. Захотел добрый дядя лёня и нате вам, девочки, российские погоны. Сколько людей, такие погоны носивших, в землю легло? И сколько с ними подвигов совершили? Вам в той России представить трудно. Хоть и фильмы всякие вы видели. К присяге вас не приводим. Два раза не присягают. Но помнить, помните. Девушки тоже подтянулись. Четко ответили «служим России». Благо теперь эта формула была одна и та же, по обе стороны барьера. А теперь, сразу не теряя времени, сядем, кое-чем помаркуем. Завтра я нам для группы подходящее помещение поблизости выбью, а пока придется здесь. Третью квартиру временно используем. Под третьей он подразумевал соседнюю, аналогичную по планировке, всегда параллельную настоящей, что не так давно была выкуплена у владельца бензоколонок. Ради нее даже возник непродолжительный, без применения настоящей силы, разрешенный конфликт со смотрящим района и его шестерками. Такая же точно квартира, но после прежнего хозяина, Несколько реконструированная чтобы на суще чего выглядело по современне специальной нам в ней только рабочий кабинет и кухня с прилегающими службами потребуется одну спальню займи товарищ майор у тебя же здесь пока собственного жилья нет сказал он еланской и та благодарно взмахнула ресницами двукратно а для работы с аппаратурой в соседнюю будем ходить так что слушайте девушки что нам сейчас сделать нужно а ты галя Такой небрежный переход от звания к домашнему имени. Обеспечь прибытие сюда ваших подружек, теперь уже подчиненных, для них тоже дело есть. В ближайшее время мечта Полины наверняка осуществится». Это он к тому сказал, что если Еланская больше всего мечтала о майорских погонах и приличной должности в этой России, тянула ее на экзотику, как в XIX веке многих романтиков на Кавказ или в Среднюю Азию, то ее подруга и во многих случаях соперница Полина Глазунова с несколько даже патологической страстью стремилась обзавестись какой-нибудь местной страховидной машиной вроде тундры или навигатора. В ее мире таких монстров не выпускали. А ей вообразилось, что в эффектном здешнем прикиде, да и за рулем чего-то этакого, она будет там у себя дома совершенно неотразима. И, глядишь, там у нее с этой неотразимостью что-нибудь в смысле так называемой личной жизни наконец получится. По-настоящему от приходящих кавалеров У нее отбоя и так не было. Уже несколько дней, после очень непростого и по-прежнему сулящего крайне неприятные последствия разговора с послом Герой Лютенсп, спецпредставитель ЦРУ и еще нескольких организаций, на некоторое время получивший крышу второго секретаря посольства, не очень понимал, что же ему следует делать. Обратившись за инструкциями к непосредственному руководству в Вашингтоне, он теперь боялся, что его просто отзовут, чтобы уже дома повесить на него всех собак. Но, к его удивлению, этого не произошло. Ему даже показалось, что человек, с которым он говорил, отнесся к случившемуся, вернее, не случившемуся, в Москве слишком легко. Вроде как здешний американский посол, но несколько в другой тональности. В чем-в чем, а в таких нюансах Лютенц научился разбираться. На всякий случай он упомянул о действующем в Москве филиале Института паранормальных явлений, чья штаб-квартира располагалась, вот странное совпадение, В сан франциско и откуда за несколько дней до начала операции приехал якобы с инспекцией некто вроде исполнительного директора такое не может не настораживать и вот он лютенс решил покопать в этом направлении и считал бы полезным подщательнее разобраться с этим институтом на месте согласие было получено неожиданно легко и ему на другу день сбросили всю относящуюся к этому заведению информацию не очень богатую кстати зато разведчик со всей наглядностью ощутил верность русской поговорки насчет свалившегося с сердца камня раз ему пошли навстречу не задавая неприятных вопросов все получается совсем не так плохо как можно было ожидать Стоя в своем кабинете у окна выходящего на перекресток садового кольца и нового арбата он вспомнил как вчера вечером после того как доложил послу с ним он решил восстановить максимально возможные в нынешней ситуации дружеские отношения о своем разговоре с вашингтоном и дальнейших действиях Они довольно крепко выпили. Это, пожалуй, было смешно. Оба глубокие знатоки русской культуры и обычаев, но одновременно и настоящие американцы тоже. Карьерные чиновники решили использовать одну и ту же методику. Русский пьяный разговор по душам. В надежде заставить собеседника сказать гораздо больше того, на что можно рассчитывать в разговоре обычном и статусном. Тем более у каждого был повод посетовать на судьбу, поделиться мыслями о незавидном будущем, и прикинуться будто в жилетку поплакаться ну совершенно некому они с послом уже выпили достаточно водки и Лерой лютенс подумал что русские тут проявили свое византийское коварство и способности к нечистой игре зная о собственных биохимическом и психологическом преимуществах повышенная концентрация алкоголь для в организме и умение сохранять самоконтроль практически в любой стадии опьянения генетически закрепившийся признак способствующий выживанию наиболее здравомыслящих и резистентных особей. Даже пословиц у них на этот случай имеется «кто пьян да умен, два угодья в нем». Они навязали всему остальному цивилизованному миру любовь к своей водке и представление о том, что настоящий мужчина должен уметь выпить для компании минимум 10 дринков, после чего только и возможно между субутильниками настоящее взаимопонимание. Если ты с человеком выпивал, да не раз, вы с ним автоматически становитесь по-особому близки, как, допустим, члены разных Капа-Бета-Гамма американских университетов, даже ближе. примечание В американских университетах существуют тайные студенческие организации, подобие рыцарских орденов Средневековья и одновременно закрытых британских клубов. Именуются тремя буквами греческого алфавита, их члены и после окончания учебы считаются связанными особыми узами братства. Лерой чувствовал, что обычай в принципе правильный. После двух по сто назревавший конфликт с послом удалось как-то купировать. Они взаимно признали собственную неправоту в некоторых вопросах и начали вместе вырабатывать черновик, пока, плана, подходящего, чтобы защитить их обоих от гнева Вашингтона. У каждого свое начальство, но любое начальство всегда горит желанием свалить все просчеты, а также любые природные явления, от наводнения до падения астероида на лужайку Белого дома, на подчиненных. Потому что опыт показывает, в очень редких случаях самое высшее начальство, только если оно действительно умное и всерьез болеет за государственные интересы, берется выяснять, кто на самом деле виноват в том или ином неприятном происшествии. Русский термин «ЧП» на Западе почти не используется, считается слишком категоричным. Теперь, похоже, и посол и разведчик сошлись на том, что поодиночке выплывать нет никакого смысла. Да и шансов меньше ровно вдвое. Точнее не так, шансов меньше не вдвое, а в бесконечное число раз, потому что если не помогать сейчас друг другу, отопить стопроцентный конец обоим. Лютен ощутил гордость за то, что умеет столь изящно формулировать приходящие в голову мысли, а за одно и то, что непременно опять нужно немного добавить. Сейчас он один, в кабинете, примыкающем к двухкомнатной комнате отдыха попросту говоря, обычной квартирки сталинского, как здесь говорят, стиля. И это очень даже хорошо в сравнении с надоевшим хай-теком. Примечание. Здание посольства США на улице Чайковского в Москве построено в 50-е годы 20 -го века в архитектурном стиле сталинский ампир. Для того, чтобы мысли дальше как бы само собой разматывалась в нужном направлении, еще одна стопочка будет самый раз. Потому русские такие хитроумные, что не упускают случая выпить, и для того, чтобы в их хитромудростях разобраться, нужно и самому привести мозг в особым образом измененное состояние. Он достал из холодильника полулитровку характерного дизайна, две баварские колбаски, густо намазал их не сладкой немецкой, а до слез пробирающей русской горчицей. Все-таки этот мир катится явным образом не туда, если почитать книги начала прошлого века, хотя бы ремарка. Так там люди пили вино, шнапс, закусывали гороховым супом, свареным свиным брюхом. Колбасами, на крайний случай консервированные свинины с бобами. Ели и пили помногу, и ни у кого из тогдашних писателей нет даже намека, что это может быть вредно, если только специально в художественных целях брались изобразить конченого человека, горького пьяницу. Но и такие, у горького в на дне например, рассуждают весьма здраво и резонерствуют. Примечание. В данном случае резонер означает не пустой болтун, а просто персонаж, передающий точку зрения автора. Какой же вред мог быть от хорошей еды? И курили тогда все, и табак жевали, кокаин спокойно покупали в аптеке и нюхали, не скрываясь. а О раке легких, наркомании, ожирении и холестерине люди понятия не имели, наверное, потому что врачей тогда было очень мало. Один-два на город. Вот они лечили тех, кого успевали, а заниматься пропагандой здорового образа жизни им было просто некогда, да и в голову не приходило рубить сук, на котором сидишь. Разведчик выпил, стоя у открытого окна, и любой с шестого этажа на панораму центра города. Кажется, перенапряженные нервы начало понемногу отпускать, а то ведь совсем плохо было. Перед Крейгом Лютен схрабрился, а на самом деле чувствовал себя отвратительно. После такого оглушительного провала ему, посвященному в слишком многие тайны, ничего не стоило и под ликвидацию угодить. не он первый, не он последний. Намек посла на то, что разведчика могут выдать, но ну, не впрямую выдать, конечно, просто не препятствовать задержанию. Лерой всерьез не принял. Кто ж Крейгу позволил бы такое? А вот пристукнуть без шума свои же ребята из спецкоманды могли бы спокойно. Да и сейчас еще могут. Разговор с Вашингтоном как-то слишком гладко прошел. Так иногда говорят с человеком, которого на самом деле уже списали. Но не хотят раньше времени спугнуть. Хорошая снайперская винтовка может продырявить насквозь из окна любого здания в радиусе полутора километров. И свалить можно на кого угодно. На русский спецназ, на русских же террористов или на третьи силы, желающие поссорить наши народы. Лютенц поспешно отошел вглубь комнаты и тут же рассмеялся вслух. Какие уж теперь предосторожности разведчику от своей судьбы не уйти и не спрятаться ни на дне морском, ни в дебрих Амазонки. Мысль сделала причудливый вираж, будто слаломист на трассе. Как сказал посол крейк Мне почти очевидно, вмешалась никак к нами неучтенная третья сила. Только почему третья, минимум четвертая? Мы, русские законные власти, заговорщики с их собственной неподконтрольной спонсором игрой. И... или все-таки третья? поскольку мы и заговорщики в данном случае одно и то же вот где кроется первая ошибка подсознательно мы с самого начала так и считали спонсоры инициаторы и топ менеджеры проекта с русской стороны стопроцентно наши марионетки они выполнят все что от них требуется в надежде получить право занять в своей бывшей стране место индийских магараджей привце королей индии нет хорошая рюмка отлично прочищает мозги Они ведь все чистосердечно и простодушно пребывали в уверенности, что свергнув нынешнего президента и взяв власть, представители другой России с восторгом согласятся на роль 60 какого-то штата Америки. Потерявшие своих владельцев активы они поделят. Демократию обеспечат американцы, заодно взяв на себя тяготы внешней политики, проблемы экономики, финансов и вообще всего, связанного с нормальным функционированием развитого демократического государства. В общем, новый беспроцентный план Маршала. примечание План послевоенного восстановления Европы, начатый США в 1948 году. На него было выделено около 15 миллиардов долларов, больше 500 по нынешнему курсу. Основным условием получения американской помощи было недопущение коммунистов в правительства западноевропейских стран и фактически полный отказ от самостоятельной внешней и внутренней политики. Основная часть средств была направлена Англии, Франции и ФРГ. Это на самом деле казалось очень легко – превратить варварскую тоталитарную страну во вполне цивилизованную. Как правильно писал Ленин в одной из своих статей, главное – устранить влияние церкви на общество и полностью ликвидировать прежний государственный аппарат. Именно полностью, и заменить его на свой, стопроцентно преданный идеалам североамериканской демократии. И одновременно программа «Обучи его вооружи», как для Грузии, Эстонии и любой постсоветской республики. Увлекательная, полезная и выгодная работа на десятилетия. Уволить весь командный состав армии, распустить по домам несчастных полуголодных и забитых призывников. На их место поставить подготовленных по американским стандартам профессиональных солдат и добровольно прошедших обучение в американских учебных центрах офицеров предварительно выдержавших самые строгие тесты на лояльность новым хозяевам. Само собой, изъять с территории России миллионы миллионы единиц накопленного за сто лет оружия, продать в третьи страны, утилизировать, что возможно, использовать в мирных целях. Демонтировать работающую не по американским и натовским стандартам военную промышленность, взамен запустить на полный ход исключительно американские заводы и вооружить новую русскую армию тем и так, как надо нам оставив производство боеприпасов на территории метрополии, зная варварские привычки русских, одномоментно разрешить им иметь не более трех боекомплектов на ствол и пополнять убыль по мере обоснованного использования с обязательной сдачей специальным контролером оружейных и снарядных гильз. Армия, как германский Рейхсвер, 1100 человек, больше незачем. Очень все хорошо и правильно было продумано. Учтены, кажется, все ранее допущенные в аналогичных операциях ошибки, даже те, что немцы допустили еще в 1941-1942 годах. Этим славянам ни в коем случае нельзя давать понять, что они, проигравшая страна, немедленно впадут в неконтролируемую ярость и непременно затеют бесконечную партизанскую войну. И против оккупантов, и против своих предателей. Обязательно надо обставить свою победу так, чтобы русские видели, их от всей души принимают в братскую семью и сажают за стол рядом с хозяином, выше всех прочих. Ничего, ради общего дела и прибалты, и латиносы, и даже немцы с французами сколько-то времени потерпят, а дальше видно будет. Кроме всего прочего, для США открывался еще один необъятный мировой рынок, рынок бывшего русско-советского оружия. Полсотни стран в мире можно будет полностью перевооружить, причем за живые деньги, а не безвозвратные целевые кредиты. Как это практиковали альтруистичные до идиотизма русские последние 60 лет. Это же опять триллионы долларов и миллионы новых рабочих мест для американцев, как в мировую войну. Впрочем, лютенца потянула не туда. Приятно вспомнить, конечно, те радужные планы. Но большая политика сейчас не его забота. Вот одно из побочных свойств русской выпивки. Стоит чуть-чуть потерять самоконтроль, и тебя затянет в пучину неконтролируемых ассоциаций. А если выпиваешь не один в пресловутый русский застольный разговор, в котором за вечер может быть высказано столько истинных взаимоисключающих антиномий, что хватит на год семинаров философского факультета в Гарварде. А если бы он сказал вслух при не совсем уж до конца продавшихся свободному миру русских то, о чем сейчас думал, последствия могли быть непредсказуемыми, как сейчас любят выражаться политики и журналисты, демонстрируя свою полную профнепригодность. Кто же и должен предсказывать последствия собственных решений и поступков, как не они, специально на то поставленные? Так на чем они завершили свой разговор с Крейгом? Президент России начал вести себя как совершенно другой человек. А может быть это теперь действительно другой человек? Говорили, что в Москве действует какой-то институт паранормальных явлений. Бред, сами понимаете. А если не бред? Вот так, если не бред. Лютенц по роду деятельности был чужд всякой мистики. В Бога, в любого или любых, он тоже не верил и отчетливо понимал, что любые паранормальные явления – обычный способ заработать, не хуже других и гораздо менее рискованный, чем наркоторговля, допустим, не требующий специальных знаний, как медицина и юриспруденция. Но? Но ведь бывают и другие случаи. Кому как не разведчику с пятнадцатилетним опытом знать это? Что-то об этом институте он слышал, просто тема здесь и сейчас не входила в круг его непосредственного задания. Лютенс включил компьютер и принялся перечитывать то, что ему скинули из Лэнгли. И что он так и не удосужился внимательно прочитать, счастливый самим фактом, раз его просьбы исполняют, значит, не списали. Не так прост мистер Лютенс, как, возможно, думает посол. И пугать его своими связями и возможностями не стоило. Послы ведь, кроме входящих в особый список, тоже расходный материал. Случиться с ними может всякое. Главное, чтобы своей безвременной кончиной, если такая вдруг случится, Все под Богом ходим. Они приносили необходимую пользу высшим интересам. Ничего серьезного ему о запрашиваемом объекте не сообщили. Да, такой институт, а если точно, то комиссия, действительно был зарегистрирован положенным образом. В списке иностранных агентов не значился. Платил положенные налоги, предоставлял по запросам различных государственных и неправительственных организаций, занимавшихся аналогичной деятельностью, какие-то справки, сводки и даже отчеты. И в то же время контент-анализ всей публичной деятельности института – это название нравилось лютенсу больше – создавало отчетливое впечатление грандиозной мистификации. Реального смысла во всем этом не было никакого. Информации и исходящие из стены института труды представляли стопроцентный плагиат или компиляции множества книг и статей на любые оккультные темы. Прибыли этот проект не приносил и финансировался каким-то легальным но тоже крайне сомнительным фондом. В заключение вниманию Лютенца предлагались версии наскоро сформулированные каким-нибудь стажером, мало что понимающим в серьезной работе. Первое. Данный проект – обыкновенная честная глупость богатых людей, повредившихся на паранаучных гипотезах вроде уфологии, телепатии и тому подобного. Второе. Хорошо замаскированный и анализом неразгаданный способ извлекать деньги из легковерных и психически неустойчивых меценатов, жалоб на действия института до сих пор не поступало, а финансовые потоки выглядели прозрачными, но есть ведь и такие древние методики, как расплаты наличными или разного рода услугами. Судить об их реальной ценности невозможно. Как и установить сам факт оказания таких услуг кем бы то ни было. Третье, все это с большим умом и изобретательностью, прокручиваемый проект по отмыванию грязных денег и финансированию каких-то других, в поле зрения компетентных органов, не попавших тайных программ. Четвертое. Институт – это крыша для криминальной или политической структуры, государственной или частной, и в этом случае требуется длительное специальное наблюдение за каждым буквально шагом каждого из сотрудников и прежде всего руководства. Вероятность каждого из вариантов почти равнозначная, поэтому их оценку и выбор, подходящего для разработки, предоставляется запрашивающей стране. Сам отдел, где готовился анализ, перспективным интерес к институту не считает. Точка. Лютенц пожал плечами. Все это может оказаться интересным, а может быть и пустышкой, но именно в данный момент, пожалуй, не слишком актуально. Не то было настроение, чтобы в момент очередного исторического перелома, а он словно бы подсознательно воспринимал происходящее именно как перелом, а не просто один из эпизодов бесконечной партии на великой шахматной доске, как выражался гуру американского неоимпериализма збигнев бжизинский заниматься скучным просчетом вариантов. Особенно, когда ничего изменить уже нельзя. Главное, господин Ляхов, слишком уж вовремя приехавший в Москву и первым делом вступивший в контакт с журналистом Воловичем, одной из ключевых фигур заговора, заслуживает самого пристального внимания и персональной разработки. Видимо, русская водка, изготовленная в третью смену с нарушением классических ГОСТов, Продолжало свое парадоксальное действие на мозг, от природы не приспособленной к такого рода упражнениям, и долгие упорные тренировки ничего тут были не способны изменить. Не нами сказано, что русскому здорово, то немцу смерть, тем более немцу, сильно американизированному, и значит еще более беззащитному перед тонким химизмом процессов, происходящих сейчас в его сером веществе между нейронами, аксонами и молекулами c 2 н 5 он особым образом разбавленными водопроводной водой. Лютенц вдруг решил, что лучше всего сейчас будет отправиться в город для личного, полевого изучения происходящего на его улицах. Вроде как уподобится Джону Риду, не путать с Ридом же, но Дином, популярным в былые годы прогрессивным певцом, американскому журналисту, оказавшемуся в России в разгар большевистского переворота и написавшему ставшую весьма популярной во всем мире книгу «Десять дней, которые потрясли мир». Примечание. По правилам русского языка писать, очевидно, следует именно так. По аналогии «плотник», «плотницкий» и тому подобное. Если бы имелся термин «большевист», тогда, наверное, «большевистский» было бы уместно. Сейчас, конечно, попасть в окружение теперешнего российского вождя, кем бы он ни был на самом деле, так легко, как Риду не получится, времена другие. Но личное присутствие на улицах – принесет гораздо больше пользы, чем тупое сидение в кабинете. А то, глядишь, и с кем-то из руководства борцов за свободу удастся выйти на безопасный контакт. Предусмотренным образом это, судя по всему, невозможно, а, как говорят русские, на шермака вполне возможно. Потому что такие приемы не входят в реестр предусмотренных контрразведкой методов. Главное, лютенс правильно соображал. состояние подпития и не всегда адекватное поведение, самое то, что нужно на улицах только что пережившего или еще переживающего, подобие очередной революции города. Тут разведчик сформулировал верно. Революция имела место быть, потому что после случившегося вся жизнь в стране непременно поменяется и отнюдь не эволюционным путем. Очень многое из того, что составляло основу политического если угодно, ментального устройства этого постсоветского режима, будет устранено отнюдь не вегетарианскими методами. Американец, хоть и германского происхождения, много лет изучавший Россию как объект своих профессиональных занятий, так студент первого курса медколледжа, изучает нормальную анатомию человека, оставался американцем и чисто физически не смог понять множество относящихся к российской действительности вещей. Как бы ему этого не хотелось, и сколько бы русских книг он не прочел. примечание Не зря у Салтыкова Щедрина в современной идиллии имеется великолепная фраза. Да и не объяснишь ведь тому, кто понимать не хочет. Мы русские, мы эти вещи сразу должны понимать. Указанное произведение, страница 5. Даже наизусть выучив Лермонтова, Печориным он стать не сумеет. Главное, даже и не поймет, зачем это вообще нужно вести себя столь странным образом. Верная обратная теорема, Глубоко изучив Драйзера, средний русский человек не из новых, не научится ведь думать и вести себя, как Фрэнк Каупервуд. Есть, говорят в лесах Амазонки, индейское племя, у которого отсутствует представление о времени, совсем, и в языке, и в бытовой сфере. Как уж там они обходятся, бог весть, но как-то обходятся, раз до сих пор существуют, но именно и только внутри своего привычного реала Едва ли взрослый индейц сумел бы адаптироваться в том же Рио-де-Жанейро. По-настоящему адаптироваться имеется в виду. Таким же образом, американцам, вообще цивилизованным белым народом, невозможно адаптироваться внутри русской цивилизации, а без этого какую-либо осмысленную политику в отношении России проводить бесполезно. Она возможна только до тех пор, пока русские в каких-то своих тайных целях соблюдают правила игры. Стараются говорить, поступать, вообще вести себя как европейцы. Как только им это надоедает, или обстоятельства меняются, они мгновенно превращаются в подобие неких инопланетян, и тогда вся мировая реальполитик, построенная на совершенно ложных придуманных европейцами для собственного удобства посылках, летит в тартарары. Еще одно непереводимое слово, очевидно имеющее какое-то отношение к древнегреческому тартару. Примечание. По мифологии, бездна, где-то внутри Земли, в которой размещается аид И случается то, что случалось уже много-много раз. И не только с европейцами. Любые планы, прогнозы и стратегические замыслы в отношении этой непонятной и нелепой страны рушатся. А в конечном итоге, как-то так выходит, что она, победив или просто отойдя от края пропасти, превращается в нечто совсем другое. Киевская Русь во Владимира Суздальская, потом Московское княжество. Княжество великие и малые и белые Руси государства, а то в империю, а она в СССР, теперь в РФ. И ее врагам, выжившим и новым, нужно снова думать, как дальше строить с ней отношения. Самое интересное, что Лерой Лютенс был достаточно образованным человеком и неплохим разведчиком, прочел массу русских исторических и художественных книг в оригинале, и, как уже говорилось, почти все вышесказанное теоретически понимал, И сам мог привести исторические примеры, включая татаро-монгольское иго, смутное время, Первую мировую войну и революцию 1917 года, Великую Отечественную войну и ее итоги. Только это не имело никакого практического значения обыкновенному человеку из офиса даже самое доскональное знание теории канатоходства никак не поможет перейти по тросу без страховки Гранд-Каньон, что недавно проделал один сумасшедший парень до этого также прошедший на дне агары И не стоит садиться играть в шахматы с гроссмейстером, рассчитывая на выигрыш, даже выучив наизусть все существующие наставления, начиная с бессмертной Остаповской лекции «Плодотворная дебютная идея». Все это Лютенц понимал, поэтому просто выполнял свою работу, за которую платили неплохие деньги, надеясь, что до самой пенсии не случится ничего экстраординарного, требующего экстраординарных же талантов для борьбы с последствиями. В идеале в ЦРУ и аналогичных ей организациях должны бы работать русские по крови и духу перебежчики, предатели и дети предателей и иммигрантов. Те-то уж знают своих соотечественников от и до, а коренные американцы будут только отдавать приказы, которые коллаборационисты должны трансформировать и адаптировать к обстоятельствам. примечание От французского collaboration – сотрудничество. В узком смысле термин обозначает лиц, сотрудничавших во время Второй мировой войны, с германскими оккупантами в странах Европы, прежде всего во Франции. Вообще же, любой сознательный пособник врага в военное время, но не военнослужащий. Но и эта, вроде бы вполне очевидная идея, работать не могла по той же самой причине, как выражался император Павел I, то есть по причине загадочности и непредсказуемости пресловутой русской души. Ни один облеченный властью руководитель ни за что не позволил бы допустить русских в достаточном количестве к хоть сколько-нибудь ответственной работе против России же. Тем более, предоставив им допуск к государственным тайнам. Итальянцев можно, евреев, немцев, французов. Можно, но не русских. Никто ведь не сможет поручиться, что в какой-то момент самый надежный сотрудник не испытает приступ иррационального патриотизма и не начнет работать на своих добавок позволив им разрабатывать и проводить операции по своему усмотрению, руководствуясь национальным стилем мышления, даже непосредственные начальники немедленно утратят контроль за обстановкой, они ведь тоже не будут понимать, что на самом деле означает то или иное действие, каким образом и какому результату приведет. И самое главное, вся история человечества показывает, что предателям доверять нельзя, это понимали еще древние египтяне и какие-нибудь хетты. При определенных условиях можно воспользоваться услугами, но под строжайшим контролем и заведомо предполагая, что рано или поздно даже свой в доску сукин сын должен быть отстранен, а лучше всего уничтожен. И как, скажите на милость, будет работать такой сотрудник, прекрасно понимающий и свою истинную роль, и отношение к себе хозяев? А он, если умный, должен все это знать еще до того, как согласиться на такую службу? А если глупый, какой с него толк? порочный круг и ничего больше. Да зачем далеко ходить? Все вот оно, прямо перед глазами. Только что произошло, или даже продолжает происходить. Операция посыпалась во всех звеньях, за которые отвечали здешние русские. Вроде бы учтены были все нюансы, баланс идеалов и интересов каждой из антипрезидентских, антиправительственных, вообще антигосударственных и антирусских групп. Выделено финансирование, проведены все инструктажи, семинары, и тактические игры на местности. И каков результат? Деньги разошлись по рукам и карманам, но большинство участников заговора среднего и высшего звена при первом же намеке на неудачу попрятались по кустам, залегли на дно или уже сейчас разными способами пробираются ближайшим границам, прекрасно сознавая, что былая вольница с легальными перелетами и переездами через погранпосты кончилась в тот же момент, как была отбита первая вооруженная атака на президентскую дачу. Лютенц тоже понимал, что эта фаза закончилась в тот момент, когда президентский спецназ или другие верные ему войска внезапным ударом уничтожили основную организованную силу заговорщиков – спецбатальон «Зубр». Показали, что если в военном отношении и не обладают подавляющим перевесом, то значительно выигрывают в темпе и главное – решительности. Как раз этого от пропрезидентских сил не ожидали. Поэтому ввести в бой спецподразделения, аналогичные «Зубру», но имеющие другие пункты постоянной дислокации, не получится. Прежде всего потому, что нет смысла. Весь план, как и гитлеровская Барбаросса, строился на одном обезоруживающем и деморализующем ударе, после которого полевым частям вермахта предстояло только собирать трофеи и добивать локальные очаги сопротивления фанатиков, вроде Бреста или Одессы. Как только стало ясно, что Блицкрик провалился, а любому нормальному военспицу это стало понятно не позже августа-сентября, Война против СССР могла считаться проигранной. Речь шла лишь о том, сколько продлится огоня вермахта, хоть он бы ходил в это время на ближние подступы к Москве. Мог даже взять ее или обойти, продолжив намеченный удар в пустоту. То есть в направлении Вологда-Ярославль это совершенно ничего не меняло. Так и здесь. Если не вышло ликвидировать или пленить президента одномоментно, затяжная позиционная война ничего не даст. Тем более, что сведения о случившемся в Москве в тот же день дошли тем или иным способом до всех заинтересованных лиц. На вторую попытку желающих не найдется. Кто не сбежит, тот сядет или пойдет к стенке. Мораторий на смертную казнь отменили указом президента за номером три. Самые же незамаранные прытки перебегут в стан победителей. Разговаривая с послом, Лютенс это понял, и крейк понял. И тут же каждый начал импровизировать искать свое место в новом раскладе сил, просчитывать варианты, соображать, как быстренько пересдать карты и начать новую игру. Перехватив инициативу не только у противников, но и у союзников, желательно оформив все так, чтобы самые главные начальники вообще не поняли, что кто-то здесь, выражаясь русским жаргоном, ложанулся по крупной. Посол явно решил уходить в несознанку, доказывать и в госдепии выше, что вся акция проводилась через его голову, без консультаций и согласований ключевых моментов. И где-то он был прав. В подробности чисто тактических моментов посла не посвящали, оставив ему стратегическую задачу на момент час Ч+. Примечание. То есть по замыслу операции посол США должен был принять на себя оперативное управление ситуацией и всеми протестными силами только после поступления сигнала о нейтрализации президента РФ. Здесь план фактически полностью был сорисован с аналогичных планов 50-х годов для Латинской Америки и Венгрии. Операция «Фокус», где после военного переворота американский посол становился фактически главой государства, вернее гауляйтером или сатрапом, как это называлось в древности. Номинальный глава латиноамериканской военной хунты или демократического правительства, что готовилось для Венгрии, становился чисто представительской фигурой. Оранжевый или розовый, сценарий для Москвы, даже не просчитывался. Здесь сразу должно было установиться прямое американское правление, только из приличия, замаскированное каким-нибудь правительством народного доверия или координационным советом объединенной оппозиции. В принципе, если бы все удалось, демократические побрякушки были просто не нужны. С потерей России роли самостоятельного игрока маски можно было сбрасывать и подавать товар лицом. Китае и Индии отчего-то никто в команде оконов и их кукловодов не боялся и даже наоборот, стремился поотчетливее обнажить прием. Мол, если с Россией так поступили, с вами тем более никто церемониться не будет. И правильно, в общем, рассчитывали. Хоть и называют Индию самой большой на земле демократии, да еще и с ядерным оружием, и Китай за последние 20 лет поднялся очень сильно. Но ни тот, ни другая никогда не были по-настоящему великими державами не играли в мировом концерте, не выигрывали войн, не завоевывали колоний, территориально многократно превышавших площадь метрополии. Да просто они не умели воевать, как воюют белые люди, от отчего с ними можно было никак не считаться, совершив несколько ритуальных, как бы уважительных жестов, вроде консультации о переносе условных границ, еще более условных сфер влияния, вернуть китайцам Хабаровск, к примеру. Значит, лютенцу нужно начинать свою игру с противоположным вектором. У его начальников в Лэнгли тоже есть свои кураторы, и они наверняка согласятся, что посередине кампании еще не проиграны, просто пошедший немного не так. Нет смысла затевать охоту на ведьм. Гораздо правильнее слегка сместить прицел. Отыграть несколько очков у госдеповцев, под шумок сдать русским за приличные вознаграждения, резидентуры некоторых слишком много вообразивших о себе коллег затеявших собственные интриги. БНД, МИ-6, МОСАДА. Незапланированный бонус, но солидный. Убрать с поля конкурентов и затрить цены, а то и совсем даром. Плата, не выдача МГБ. Перекупить массу ценных агентов и целой организации оптом. А ближайшая реальная цель – выяснить, какими такими силами располагает русский президент. Рохли и тряпка, по общему мнению. Который, тем не менее, не только одной левой – валит всю внутреннюю оппозицию с приданными ей силами. А еще и осмеливается бросать демонстративный, даже провокативный вызов и США, и всему мировому сообществу. Что все это именно так, Лютенц понял сразу, еще не дослушав до конца обращение президента. Таким тоном обращается один парень к другому, в салуне, если намерен объяснить всем или отдельно взятым мисс или сеньорите, кто здесь круче десятиминутных яиц. Интересно бы выяснить, что или кто за этим кроется. Неужто русские втихаря заключили с китайцами типовой сталинскому от зыдунских времен договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной военной помощи? Тогда русский ресурсно-технический потенциал и китайские полтора миллиарда населения, плюс триллион золотовалютных резервов и позиция мастерской мира очень даже резко меняют глобальный расклад сил. А за Китаем стоят Иран и Пакистан, возможно Бразилия, Индия будет традиционно пророссийски нейтральна. Есть над чем подумать. Все это, несколькими параллельными потоками, пронеслось в расторможенном сознании лютенца всего за несколько минут, одним пакетом, как сигнал специального передатчика. Что-то имело определенный смысл, что-то было полной ерундой, но сейчас все мысли и идеи были для разведчика сверхценными, вдобавок окрашенными в эйфорические тона. Но большинство понимает, до каких высот могут воспарить мысли. в Самую плепорцию, разогретой хорошей выпивкой, и стихи, кажущиеся гениальными, сами собой рождаются, и все женщины вокруг красивы, заслуживают всяких великолепных безумств в свою честь. Правда, иногда и по морде можно схлопотать невзначай, слишком уж распушив хвост. Но Лютенста был не из простаков и умел владеть собой великолепно, только недооценивал превосходство биохимии над психологией, Применительно к себе, разумеется. Вот сейчас ему показалась правильной мысль переодеться в подходящую одежду и пойти прогуляться по городу, посмотреть по сторонам. Что может быть естественнее русского патриота, прилично выпившего по случаю победы над очередными врагами России и православия, пидорасами, и шатающегося по центру, стремясь поделиться с народом своей радостью, обсудить перспективы будущего и узнать что-нибудь полезное для дальнейшей жизни. Лютенц начал изучение России с языка. Еще в 15-летнем возрасте сын американского генерала, немецкого происхождения, демонстративно подчеркивавший свой американизм. Чем на всю жизнь испортил отношения с большинством родственников, включая родного отца? Заинтересовался страной, сначала разгромившей в мировой войне в союзе с Америкой Фатерлянд, его предков, а потом превратившейся в главного врага уже самой Америки. С отцом о своем интересе Говорить было бессмысленно, зато в деде он нашел подходящего собеседника и единомышленника. Старый Рейнгард Лютенс родился еще до Первой мировой, когда жизнь была совсем другая. Немцы жили как немцы, по своим обычаям, компактно, целыми городками в самом немецком штате Саш, Висконсине. Дед был настоящим немецким патриотом, любил кайзера Вильгельма, но до конца жизни не мог простить сначала ему, а потом и Гитлеру, что они начали две войны подряд против России и обе с треском позором, слезами и невозможным количеством жертв проиграли. Вместе с другими американскими немцами он считал, что все должно было быть строго наоборот, как завещал великий Бисмарк. Тогда, глядишь, именно они, немцы, были бы сейчас в США главной нацией, определяющей здесь все, а не англосаксы, итальянцы, евреи и латиносы. Юный Лерой заинтересовался этой дедовской альтернативной историей и решил разобраться в вопросе поподробнее, тем более, что Холодная война давно превратилась в довольно бессмысленный ритуал, вроде посещения лютеранской церкви по воскресеньям. Русский язык он начал изучать самостоятельно, и пошел тут довольно легко. Через год лютенс почти свободно читал газеты и журналы, бесплатно раздававшиеся, вот парадокс, в культурном центре еврейских эмигрантов. Там же начал понемногу учиться говорить, поначалу не замечая, что здешний русский, Довольно странный и ближе к языку одесской молдаванки, а не царско-сельского лицея. Впоследствии, с коррекцией этой лексики и стилистики, ему пришлось немало помучиться. Потом началась перестройка, и Лерой понял, что угадал. Все русское стало очень модным, причем не только на бытовом, но и на государственном уровне. Тут и отец-генерал его поддержал. Он устроил сына в специальное отделение военных переводчиков при кафедре славистики университета. А уже там его взяли на заметку специалисты из лэнгли и карьера пошла. Лютенц ни разу не пожалел о своем выборе, хотя дедовское раздвоение личности передалось ему в полном объеме. Никто об этом не догадывался. Но достигший уже солидных чинов, опять же по-русски выражаясь, в ЦРУ, Лерой, вообще-то его при рождении нарекли Людвигом, Америку воспринимал только как страну проживания, а душой он был настоящим немцем, кайзеровского, так сказать, замеса, без всяких нововодно демократических перекосов послевоенная фрг его раздражала и своим пошлым атлантизмом и политкорректностью и тем что вместо старой доброй марки перешла на никчемные еврики и много чем еще одновременно интеллектуальную предпочитал америке россию даже со всеми ее недостатками которые легко могли быть устранены в случае грамотной организованной интеграции с будущим четвертым рейхом но и американизм бытовой и подсознательный, тоже никуда не делся. В полном соответствии с тезисом Маркса или Энгельса, Лерой всегда путал, кто из этой парочки что сказал или написал. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Такого вот сотрудника имело ЦРУ, и ему поручила координацию очередного антироссийского заговора. И он его успешно координировал, вплоть до вчерашнего дня. Теперь пришла пора посмотреть на происходящее несколько по-иному.